Сцена 4. Оперативники из команды биозащиты в противогазах и комбинезонах из Тайвека активировали чрезвычайный протокол. Оцепив платформу ограждающей лентой, они накрыли поезд полотнищами из непроницаемого пластика и соорудили небольшую шлюзовую камеру на входе в первый вагон. Внутри, сосредоточенно наблюдая за собственным самочувствием и выискивая симптомы заражения, дожидалась Коломба. Лимфоузлы как будто не воспалились, потливость не усилилась, ее не било озноб, но она понятия не имела, как скоро начинает действовать предполагаемый вирус или яд. Через два часа паранойи, когда вони духота уже стали невыносимыми, в поезд вошли двое солдат в костюмах химзащиты. Первый нес в руках еще один защитный костюм, а второй навел на нее автомат. «Руки за голову!» — глухо приказал он через противогаз. Коломба повиновалась. «Я замначальником мобильного подразделения Касселли», — представилась она. «Это я подняла тревогу». «Не двигайтесь», — сказал военный с автоматом, пока его товарищ обыскивал ее уверенными, несмотря на плотные перчатки, движениями. Положив ее табельный пистолет и складной нож в пластиковый пакет с герметичной застежкой, Он передал его третьему солдату, оставшемуся на подножке. Тот, в свою очередь, протянул ему пакет побольше, который он отдал Колумбе. «Разденьтесь и положите одежду в пакет», — велел он. «Затем наденьте защитный костюм». «При вас?» — переспросила Колумба. «Нет. В случае неподчинения мы уполномочены стрелять. Не вынуждайте нас применять насилие». На мгновение закрыв глаза... Коломбо подумал, что бывают вещи и похуже публичного стриптиза. Например, можно умереть, захлебнувшись кровавой рвотой, или схлопотать пулю в затылок. Она ткнула пальцем в камеру, встроенную в шлем солдата с автоматом. «Будь по-твоему, только выключи эту штуку. Может, я и умру, но не хочу, чтобы ролики с моей обнаженкой разошлись по интернету». Солдат прикрыл объектив ладонью. «Поторапливайтесь». Чувствуя на себя мужские взгляды, Коломба быстро разделась. Из-за мускулистых бедер и плеч в одежде она казалась крупнее, но стоило ей обнажиться, взор открывалась стройная атлетическая фигура женщины, которая всю жизнь поддерживала хорошую физическую форму. Она натянула тяжелый костюм химзащиты, и солдаты помогли ей надеть противогаз. Коломба была опытной аквалангисткой, но из-за маски и отдающегося в ушах дыхания Сразу же ощутила удушье. Легкие опять слегка сжались, но, как и в прошлый раз, спазм миновал молниеносно, словно призрак. Солдаты вытолкнули ее на перрон и провели через кордон, оцепивший упакованный будто произведение Христа, поезд. Вокруг творилось светопреставление Было четыре утра, и на залитой огнями военных прожекторов станции находились исключительно солдаты, карабинеры, полицейские, пожарные и агенты в штатском. Не слышались ни шум прибывающих и уходящих поездов, ни треск громкоговорителя, ни болтовня треплющихся по мобильникам пассажиров. Тишину нарушали только тяжелый топот военных ботинок, отдающийся от свода крыши, покрикивание офицеров и сирены патрульных машин. Солдаты подвели Коломбу к стоящему прямо перед билетными кассами трейлеру передвижной лаборатории. Военный врач взял у нее кровь и биологические жидкости, вводя шприцы через резиновую заплату на рукаве, а затем сделал укол, от которого к ее горлу подкатила желчь. Никто не говорил Колумбе ни слова, не отвечал на вопросы и не реагировал даже на ее самые элементарные просьбы. Через полчаса молчания она взорвалась и приперла врача к стене трейлера. «Я хочу знать, что со мной, ясно? Я хочу знать, что я вдохнула!» Взгляд ее был твердым, как нефрит. Двое солдат швырнули Колумбу на пол и заломили ей руки за спину. «Мне нужны ответы!» снова закричала она. «Я вам не арестантка! Я сотрудница полиции, вашу мать!» Врач неловко поднялся на ноги. Под капюшоном с него съехали очки. «Вы в полном порядке!» Пробормотал он, и как раз собираюсь вас отпустить. А раньше вы сказать не могли? Солдаты отпустили ее, и она встала, нарочно ткнув одного из них локтем в живот. Как дела у моих коллег? Врач попытался выдрузить очки обратно на нас, не снимая перчаток и чуть не выколол себе глаз душкой. Они тоже в порядке, уверяю вас. Коломба сняла шлем. Господи, какое счастье дышать свежим, не провонявшим потом воздухом. Пять минут спустя ей вернули одежду, и она снова почувствовала себя человеческим существом, а не куском мяса на прилавке. Голова раскалывалась, но она была жива, в чем еще пару часов назад не могла бы поручиться. Прожектора повыключали, но на станции по-прежнему царела неправдоподобная атмосфера военной оккупации. Возле поезда ровным рядком лежали трупы, в герметичных пластиковых мешках. Нескольких тел не хватало, их унесли на экспертизу в передвижную лабораторию. Полковник полиции Марко Сантини отошел от кучки агентов, стоящих у перехода в метро, и, подволакивая левую ногу, направился к ней. Высокий мужчина с орлиным профилем и жесткими, как стальная проволока, усами был одет в плащ с прорехами и плоскую ирландскую кепку, в которой походил на пенсионера. Однако стоило получше присмотреться к его лицу, как становилось понятно. Перед тобой опасный сукин сын. — Как себя чувствуем, Касселли? — Говорят, хорошо, но сама я в этом изрядно сомневаюсь. — Мне кое-что для тебя передали. Сантини вручил Коломбе сумку с конфискованным у нее оружием. — Не знал, что ты разгуливаешь со складным ножом. — Это мой талисман, — сказала она, убирая нож в карман куртки. Оберег от назойливых засранцев. Куда эффективнее четырехлистника. Не похоже на табельное оружие. Ты что-то имеешь против? Нет, пока ты не пытаешься пырнуть меня в спину. Колумба пристегнула кабуру Беретты к ремню. В более спокойных обстоятельствах она носила пистолет за спиной, где он не так бросался в глаза, но летом причинял немалое неудобство. Есть шансы, что это просто несчастный случай. например. Химическая утечка. Нет. Санти не посмотрел на нее. Ответственность за теракт уже взяла на себя ИГИЛ.